Глава 9. Морские мороки. Ах ты, прелесть моя! Я так рада, так рада тебя видеть снова. Нежно пропела герцогиня и, взяв Алису под руку, отвела ее в сторону. Алиса была приятно поражена переменой настроения герцогини Тогда на кухне, наверное, перец сделал ее злой старой перечницей Когда я вырасту, решила Алиса В моей кухне ни перчинки не будет Супы без перца не очень-то мне нравятся От супа становишься насупленным А от каши кашляешь Тут Алиса вдруг сообразила, что открыла новый детский закон природы И она продолжала придумывать От биточков ходишь как побитый От лето можно сомлеть От киселя бываешь кислым Зато от шоколада становишься ладным Вот если бы взрослые знали этот закон Они бы детей кормили только шоколадом И детки у них были бы такие ладные Такие складные Алиса так увлеклась своим новым законом Что совершенно забыла про герцогиню И даже вздрогнула, услыхав ее голос над самым ухом Прелесть моя! «Ты неприлично долго молчишь, а здесь уже прочитывается мораль!» «А может быть, не надо мне читать мораль?» Робко сказала Алиса «Ах, моя прелесть! Ничего, кроме морали, я не читаю никогда!» Воскликнула герцогиня, и она прямо влипла в Алису Ее острый, как пика, подбородок впился Алисе в плечо, а уродливая физиономия закачалась перед глазами Но Алиса смолчала, боясь обидеть герцогиню. Смотрите, все помирились, и игра стала мирной. Сказала Алиса, чтобы очень уж долго не молчать. Я тебе советую запомнить мораль. Люби меня, как я тебя, и мир будет до тех пор, пока вертится земля. А кто-то как-то на кухне говорил, что кое-кому... Следует приберечь свои советы Ехидно напомнила Алиса Так это одно и то же Невозмутимо ответила герцогиня винчивая свой подбородок в Алисе на плечо А мораль такова Жди совета, как соловей лето Она всюду выуживает мораль, как рыбку из моря Подумала Алиса с тоской Герцогиня же тем временем тёрлась возле Алисы, приговаривая. «Ты не обижаешься, что я не обнимаю тебя? У твоего фламинго такой опасный клюв. Но если ты настаиваешь, я рискну». «Нет-нет, он и вправду может клюнуть», — сказала Алиса, потихоньку отодвигаясь от назойливой герцогини. «И то правда. Клюв у птицы...» Острее горчицы И из этого следует мораль У каждой птички свои привычки Алиса тем временем размышляла вслух Птица не горчица, а горчица не птица Как это точно сказано? Интересно, где бывают горчицу? В горах, конечно, в горах Потому ее и называют горчица Отсюда мораль «Умный в гору не пойдёт». «А может быть, её выращивают?» «Ага, в горшках. Отсюда и название. Горчица. А мораль такова. Хоть горшком назови, только в печь не сажай. А проще говоря, быть тем, что ты есть, не значит есть, чтобы быть». Но быть, чтобы значить, не есть быть, чтобы есть. Алиса несколько опешила. Я бы вас лучше поняла, если бы все это было написано. Я и говорю, как пописанному. Похвасталась польщенная герцогиня. И могу говорить достаточно долго? Нет, нет, спасибо, вполне достаточно. Я готова. «Одаривать себя беседы каждый день!» Щедро улыбнулась герцогиня. Отдаривать каждый день?» Ужаснулась, Алиса. «Ничего себе подарочек! Особенно, если этот день день рождения!» Но вслух говорить этого она не стала. Опять... «Задумалась прелесть моя!» Спросила герцогиня, и ее подбородок чуть не пронзил плечо девочки «А разве запрещено думать?» Наконец не выдержала Алиса «Думать и поросенку не запрещено, но мораль...» Герцогиня вдруг осеклась, а подбородок ее так и задрожал, подпрыгивая на плече Алисы Перед ними стояла в грозной позе, скрестив руки на груди, сама королева червей. Славный денек, ваше... Пролепетала герцогиня. Из глаз моих долой, или голову твою долой, гаркнула королева. Выбирай сей же час, или скорее в шестьдесят раз. Герцогиня выбрала И в минуту пропала из виду Продолжим игру Алиса струсила не на шутку Она поняла, что с королевой шутки плохи И покорно поплелась за ней следом Игроки, воспользовавшись отсутствием королевы Тут же развалились в тенечки. Но как только королева появилась на площадке Все опрометью бросились к своим местам Все знали, что за промедление Каждый будет без промедления казнен. Игра началась И снова начались ссоры, крики, вопли Королева то и дело делала солдатам знаки Этому! Этому. Этой. Этой. Этой! Оторвать! Этой Солдаты, изображавшие воротца, мгновенно выпрямлялись и арестовывали приговоренных Вскоре все воротца превратились в солдат, а все игроки в арестованных После этих превращений на площадке остались лишь король, королева и Алиса Королеве тут же наскучила игра Она обернулась к Алисе и спросила Ты знакома с телепахой? «Нет», — ответила Алиса. «А кто это?» «Это наполовину теленок, а наполовину черепаха. Из ее телячьих ножек получается отличный черепаховый суп». «Первый раз слышу», — удивилась Алиса. «Пошли», — бросила королева на ходу. «Сама увидишь, сама услышишь». Уже уходя, Алиса услышала шепот короля. Всех арестованных Прошу, разойтись Как хорошо Подумала Алиса, которая очень жалела Всех приговоренных королевой Вскоре они увидели Странное существо Наполовину грифа Наполовину дракона Грифона Он дремал на солнышке «А ну, вставай, бездельник!» – растолкала его королева «Отведешь девочку к телепахе, пусть развлечет ее своими историями А у меня дел по горло, головы кое-кому поотрывать» И она удалилась Алисе было страшновато оставаться с глазу на глаз со страшилищем Грифоном Но она все же была рада избавиться от злобной королевы Но цирк!» – хмыкнул Грифон «Где цирк?» – не поняла Алиса «Да, она!» – кивнул Грифон вслед королеве «Представление устраивает! Где ей голову оторвать? Просто морочит голову, вот и все! Ну, потопали!» «Все тут только и знают таскать меня за собой!» – ворчала про себя Алиса, плетясь за Грифоном Когда в жизни мною столько не командовали? Они прошли совсем немного и увидели телепаху, понуро сидящую на огромном валуне у самого моря. Она так жалобно вздыхала, что сердце у Алисы готово было разорваться от жалости. «Большое горе?» — спросила она Грифона Грифон снова, как и в первый раз, хмыкнул <свят> представление устраивает! Прямо цирк!» Они подошли к телепахе поближе Она подняла на них большие телячьи глаза, наполненные слезами «Слушай, дорогуша, эта юная особа «Особо интересуется узнать твою историю». «Ты уж расстарайся, дорогуша». «Постараюсь», – тоскливо протянула телепаха. «Но одно условие – молчать и не перебивать до самого конца». И она умолкла надолго. Алиса истомилась, ожидая начала истории Интересно, подумала она Когда же будет конец, если и начало не видно? Но она набралась терпения и ждала, ждала, ждала Наконец телепаха вздохнула в сотый раз и начала Когда-то Я была совершеннейшей черепахой, и снова наступило молчание. Лишь грифон иногда подхмыкивал. Да слышались тяжкие вздохи телепахи. <связь> Алисе это наскучило, и она уже собиралась уйти Даже фразу приготовила на прощание Рассказ от начала до конца был необыкновенно интересен Спасибо, до свидания Но тут телепаха встрепенулась и промолвила В детстве я училась в самой модной водоной школе Учительницей у нас была тетя Черепаха, но мы ее звали Черемама. Вот странно, почему? Удивилась Алиса. Не называть же тетю Черепапа, фыркнул Грифон. Ображать надо. Не больно ты, сообразительная. И оба они вперли свои глазищи в Алису, так что она готова была провалиться сквозь землю. Хорошо, что Грифон наконец сказал телепахе. — Детели, дорогуша, рассказывай, не то мы тут весь день телепаться будем. И телепаха продолжала. «Была, значит, наша школа придонная» «Придонная при вашем доме?» Переспросила Алиса «Придонная на дне морском» Рассердилась телепаха «Ты что, не веришь?» «Верю» «Нет, не веришь» «Нет, верю» «Тогда не спорь» «Но ведь Алиса...» И не думала спорить. Образование мы получили отменное, потому что отменяли занятия чуть ли не каждый день. А я каждый день в школу ходила. Каждый день? И каждый день у вас были мороки? Не мороки, а уроки, поправила Алиса. Про мороки я и не слыхала. Ага. Мороки – это морские уроки На них нам основательно морочили голову А сколько было мороки, когда их задавали на дом? А какие предметы вы изучали? Заинтересовалась Алиса Только самые главные Сначала, конечно... Лево и право – плясание. Потом действия в марте-мартике. Где-где? Нигде, а когда – в мартике. То есть в марте. Четыре действия. Свежение, тепление – Умножение, вылетание Про умножение я знаю Ты разве многоножка? Это у них в марте множатся ноги, умножаются Не знают этого, только разве такие двуножки, как ты? Алиса решила оставить без внимания грубость грифона И обратилась снова к телепахе А еще что вы изучали? «Ну, во-первых, была у нас злология, потом природоедение, очень вкусный предмет, еще чистория и терпение по нотам, очень уважаемый предмет, почтения и ужасно трудный плохимия». Кроме того, мы изучали спиностранный язык. Спина язык? Не слыхала такого. Потому он и странный. Пожал плечами Грифон. А телепаха продолжала монотонно. По всем предметам были у нас мучебники. Такие толстые, что читать их одно мучение. А еще огромные, как киты, китради. В них мы писали жуковы, которые тут же расползались. И такие заковыристые чихала что от них совербило в носу и хотелось чихать. Зато на экзаменах все как один плавали. О, такое удовольствие! А уроки пруда у нас вела рыба-молот. Но, по правде говоря, пруд не ее стихия. Ты расскажи, Про наказание Да, <свяк> всхлипнула телепаха И Иногда нам задавали хорошенькие задрачки в наказание В наказание за что? За драчки, конечно Телепаха тоскливо кивнула головой Алиса поспешила перевести разговор А какое у вас было расписание? Каждый день новые, текущие. Первый день утекали десять часов, во второй девять, в третий восемь, а на десятый день и последний час утекал. Время текло, если можно так сказать, сквозь. Пальцы, а учителя смотрели на это тоже сквозь палец Алиса быстро сосчитала в уме и спросила Значит, на одиннадцатый день вам уже нечем было заниматься? Естественно, с гордостью ответила телепаха А что же вы делали на двенадцатый? Не поняла Алиса Отдыхали «Вот именно!» – подтвердил Грифон. «Расскажи-ка ей, дорогуша, хе -хе -хе -хе -хе, как мы отдыхали!»